глава Унат осторожно пробирался сквозь сплошные заросли кустарников и высоких деревьев сибирской тайги, прислушиваясь к каждому постороннему звуку. Наученный с раннего детства отцом, он старался обращать внимание на так называемые знаки природы и уважать их. В каждой семье, будь то семья охотника или егеря, С давних веков есть традиция уважения к природе. Местные жители до сих пор верят в слова своих предков о том, что не каждому найдется место в тайге, особенно если человек наполнен злобой и корыстными мотивами. На протяжении нескольких десятилетий в этих местах исчезло немало людей. От некоторых удавалось спустя время находить останки, а от других не оставалось ни следа. Руководству страны не было дела до того, что тут происходит. Их интересовал только план по выработке и открытию новых мест по добыче полезных ископаемых. Конечно, слухи о пропаже людей, возможно, неоднократно и доходили до самой верхушки власти, но должных результатов до сих пор не последовало. Там ссылались на то, что тайга очень большая и невозможно выделить столько ресурсов, чтобы все проверить а также связывали большое количество случаев пропажи местных с хищными животными, обитающими тут, такими как волки и медведи. Унаджи был в курсе событий, которые произошли в этой местности за последние годы. Он знал, что виной всему вовсе не мать природа и животные, обитающие тут, а зло, которое пробудилось ради возмездия человеку. Его отец не раз рассказывал и о той шахте, с которой все началось, и о том, как власти даже выделили запретную зону после ее уничтожения. Потом были единичные случаи и не только. О группе лейтенанта Содникова он тоже знал. Бывали времена затишей, когда казалось, что все закончилось и осталось в прошлом. Но спустя время исчезновения людей продолжались вновь и вновь. Наслушавшись истории Харула, Уната решил вести борьбу с неизвестными существами сам. Он собрал свою небольшую команду, состоящую из друга детства Сахая и местного рыбака Анжи. В семью каждого из этих людей постучалась беда. Кто-то потерял близких людей и друзей, а кто-то и родственников. Последний случай как раз касался Анжи когда его дядя, мать и брат отправились на несколько дней на рыбалку вниз по реке, но так и не вернулись. Спустя пару недель на одном из берегов были найдены человеческие останки. Именно большое горе исплатило этих людей. Они стали исследовать места нападений, изучать следы существ. Им даже удалось найти то место, где в свое время лейтенант Сотников и его отряд обнаружили логово тварей. Правда, взрывной волной все было уничтожено, а норы и выходы были завалены огромными слоями земли. Но, как оказалось, это не остановило кровожадных убийц, и они продолжали свою охоту. Унад и его товарищи пришли к выводу, что лейтенант мог что-то не заметить или упустить, а, возможно, у этих существ были еще запасные тоннели или еще одно место обитания. Но где оно тогда находилось? Сколько еще таких особей осталось? Этими и не только вопросами задавались друзья. Дедушка Сахая не раз рассказывал внуку о том, что видел странные силуэты непонятных существ в лесу, причем в разных местах, даже там, где казалось их быть не должно. От их визгов и шорохов кровь стыла в жилах, а страх сковывал тело. А потом и он, в очередной раз, проверяя ловушки, бесследно исчез. Все поиски не дали никаких результатов, даже останков не нашли, чтобы захоронить его. Все это позволило Унату и его команде составить карту исчезновений и нападений. Проблема была в том, что территория оказалась настолько огромной, что нереально было, даже собрав с десяток добровольцев, контролировать все зоны. Кроме людей, от нападений тварей страдал и животный мир тайги. Значительно сократилась поголовье зайцев, песцов, лис, волков и даже медведей. Эти существа не брезговали ничем. Все, что попадалось в их засаду, было обречено на смерть. Но самое страшное открытие ждало их впереди. Однажды под вечер, выслеживая очередных тварей, Унад и его команда столкнулись с тем, чего не ожидал никто из них. Группа знала, что эти существа нападают и охотятся лишь в темное время суток, по большей части ночью, а также то, что дневной свет буквально разъедает их, а потому никто не был готов к раннему нападению. Оно произошло, когда солнце едва скрылось за горизонтом и только начало смеркаться. Мало того... Существа устроили засаду таким образом, что в их ловушку угодили сразу три опытных охотника. Спасло команду лишь какое-то чудо и быстрая реакция командира. Тогда им удалось уничтожить шесть крупных особей. Конечно, определить точное число тварей не может никто, но, по мнению Уната, существует еще около дюжины особей причём некоторые из оставшихся монстров гораздо крупнее в размерах своих собратьев, о чем свидетельствуют следы и хлап. Сегодня темнеть стало немного раньше обычного из-за того, что солнце весь день не было, и погода стояла пасмурная. Несколько раз за день принимался небольшой дождь. Заметив перед собой одиноко стоявшее неподалеку от холма жилистое существо, унат тихонько прилег в кусты между двух невысоких кедров, стараясь не издавать лишних звуков и шорохов. Тварь неожиданно резко повернула свою огромную голову в сторону охотника. — Неужели учуяло меня? — подумал тот про себя. Капельки пота, выступившие у него на лбу, медленно начали стекать по его лицу. Спустя мгновение с другой стороны леса появилась еще одна осыпь. Предположения у НАТО подтвердились. Она была значительно крупнее той, что только что вертела головой в разные стороны, пытаясь что-то уловить в воздухе. Неприятный и резкий запах чего-то гниющего окутал все вокруг. «О всемогущие духи!» — молвил про себя охотник. «Помогите мне справиться со злом!» Он достал из-под теплого свитера нечто похожее на кулон или оберег, висевший у него на шее, и прижал к своим губам. Только что появившаяся тварь издала пронзительный виск и, повернувшись к другой особи, стала издавать непонятные звуки и сигналы. «Неужели они так общаются между собой?» — вновь подумал про себя Унат. «О чем же вы сейчас думаете?» Он понимал, что времени у него особо нет и что в любой момент он может быть обнаружен этими существами. Прицелившись в более крупную осыпь унат незамедлительно сделал выстрел. Быстро перезарядив ружье второй, жилистое существо мгновенно рухнуло на землю. «Готово!» — отметил он про себя, прицеливаясь во вторую тварь, которая, уже раскрыв свою пасть, изо всех сил неслась в его сторону. Не успел охотник сделать следующий выстрел, как на него сразу с двух сторон из-за молодых кустарников одновременно выпрыгнули два новых существа. Унат не успел их вовремя заметить. Для него все было уже кончено. Они довольно быстро разорвали свою жертву на куски, оставив после себя спустя небольшой промежуток времени лишь только кровавые останки.